Двадцать январь, двадцать Прежде всего, надо помнить, что ничто не проходит бесследно. На ауре остается глиф каждой мысли и каждого действия. Беречь свои земные действия, значит, к фильму своей жизни сделать такой, чтобы при просмотре ее, можно было лентой ее не устыдиться, ни перед кем. Где-то рекордировано все. Рекорды прошлого изменить нельзя. Следовательно, оператор фильма своей жизни должен подумать о том, что он заносит на нестираемую пленку свешений. Также должен найти он в себе силу и мужество дать отчет в своих действиях. И благо ему, если действия и устремление духа перевешивают чашу весов деяний земных, влекущих вниз. Но все же сущность жизни заключается во владении и подчинении духовной воли всех явлений жизни микрокосма. Не устыдиться огнями своими ступень высоты духа. Но и поступки оцениваются не по внешней форме, но внутреннему содержанию и во всей сложности их увлений. Каждый проступок может быть совершён. В условиях воли, подчинившейся безраздельно и полностью явлению низшего порядка, но и наоборот, то есть соизволение воли. Совершение поступка с дозволением воли не разрушает огненного сокровища, но подчинение воли тенденциям низшим и подчинение воли импульсам прошлого нарушают сферу полигизации микрокосмоса. Поэтому можно видеть, как одни и те же поступки у разных людей следствия имеют совершенно различные. Но, подчинив поступки и действия воли, все же следует думать о том, чтобы белые крылья остались незапятнанными, и нельзя привязывать на них груз. По мере роста духа отпадают от него ненужные пережитки, потому не будем слишком отягощаться своими недостатками, ибо излишнее думание о них мешает восхождению. Крест прошлых свершений и следствий мужественно надо взять на свои плечи. Учитель отберет все ненужные, и во времени укажет, когда сбрасывается ненужный груз. Без груза нет плавания, балласт дает устойчивость. На земле можно прожить, будучи чем-то с ней связанным, иначе унесется дух в поднебесье, и жизнь земную пройдет, не собрав с нее драгоценного нектара опыта жизни. А жизнь дается лишь и ради этого опыта. Накопление этого опыта есть единственная цель и назначение земной жизни. Сладок он или горьк, это самость решает. Но горький опыт страданий наиболее ценен для восхождения. Счастливая, безоблачная и беззаботная жизнь в изобилии благополучие прожиты обычно по полезности своей равна нулю. Но жизнь полная трудности, лишения тягости и напряжения непомерных — возжигает огни духа. Оценка жизненных условий идет не по меркам человеческим, и в основу этой оценки кладется степень восходящего продвижения духа. Полезным считается все, что способствует восхождению, и вредным, что замедляет или останавливает его. Если хороший с людской точки зрения поступок замедляет подъем, он, безусловно, вреден. Если с виду плохой поступок ускоряет восхождение, то он необходим и нужен. Хорошесть людская часто более вредит восхождению духа, чем их плохость. Лишь тьма, которая в человеке вредна, безусловно. Также импульсы тела и потребности его следует рассматривать в аспекте их необходимости, избегая и потворства, и в особенности изуверства. Истязанием и томлением плоти ко мне не взойти, равно к потворству моего голосу. Золотая середина заповедана, ее и будем держаться». Но судья сам человек, и судья, и ответчик.